Глава 2. Что способствовало благоприятным условиям для возникновения жизни на Земле? Этот вопрос из сферы философии, а не физики. Любой физик ответит на него просто. Земля идеальна для жизни, потому что жизнь возникла на Земле и адаптировалась к ней. Были бы на Земле другие условия, жизнь была бы совсем другой. Когда я обсуждал эти факты с Яном Фрискусом, биологом из Университета прикладных наук Ван Холла Лоренштейна, Нидерланды, он бросил циничную фразу, которая мигом разбила все очарование и романтический настрой вашего покорного слуги. «Это не земля идеально для жизни, это жизнь идеально для земли». Земля не обеспечивает нас всем необходимым для нашей жизни. Условия могли бы быть и лучше. Не все места на Земле можно назвать идеальными. Есть, к примеру, подводные вулканы – максимально отвратительные условия для человека. Но экстремофилы – микроорганизмы, которые умеют выживать в суровых условиях без кислорода при сверхнизких, сверхвысоких температурах и давлении, Чувствуют себя там прекрасно, потому что адаптировались к этим условиям. Были бы условия другие, адаптировались бы и к ним. Но для организма, подобного человеческому, Земля действительно имеет условия, близкие к идеальным. Так и хочется сказать словами героя произведения Вольтера «Кандид» или оптимизма. Все к лучшему в этом лучшем из миров. Но первое впечатление обманчивы, Несмотря на то, что жизнь на Земле возникла, ей постоянно угрожает опасность извне. Только за последние 540 миллионов лет всего 12% от времени существования Земли жизнь на нашей планете пережила пять крупных массовых вымираний и 18 вымираний меньшего масштаба. Причины были как внешне например, падение метеорита, так и внутренние, вулканическая деятельность, смена состава атмосферы и тому подобное. Массовые вымирания ни разу не уничтожали жизнь целиком, но наносили серьезный ущерб. Исчезало от 40 до 90 видов животных, населявших планету на тот момент. Последние научные данные говорят о том, что перед нами стоит немало вызовов. Но перед тем, как понять, что нас ждет, давайте посмотрим, как появилась Земля. Первая фотография Земли из космоса была сделана в 1946 году. Американская баллистическая ракета на базе немецкой Фау-2 засняла нашу планету на кинопленку. Первые пуски были неудачными. Устройство падало, превращаясь в обломки, но затем боеголовку решили отделить взрывом. Эта мера помогла, сильно замедлив падение. Ракету запустили вертикально. Во время полета камера, установленная на ракете, непрерывно фотографировала Землю. Ракета поднялась на высоту 105 километров, после чего рухнула. Ракета разбилась в дребезги столкнувшись с поверхностью планеты на скорости 100 метров в секунду. От камеры остались одни осколки, но пленка, упакованная в стальную кассету, сохранилась. Изначально ФАУ-2 изобрели немцы в конце Второй мировой. Этими ракетами атаковали в первую очередь Великобританию. Однако Соединенные Штаты Америки, несмотря на запуск ракеты, на долгие годы отстали от СССР в вопросе освоения космоса. Первый советский искусственный спутник Земли был выведен на орбиту высотой ВПГ 947 км в 1957 году. Мы первыми успешно вернули с орбиты животных. А в 1961 году Советский Союз запустил в космос первого человека Юрия Гагарина.